арина вильда не отец моего ребенка глава 1 вика то есть ты беременна прислонившись к косяку двери небрежно переспрашивает юра загородив мне проход в квартиру я нервничаю а еще и злюсь на него за то что он пропал вот так внезапно за то что сейчас смотрит на меня насмешливым взглядом Словно я уличная собачка, которая просится обратно. Или же таким образом он пытается уличить меня во лжи, потому что считает, что с помощью женских уловок я собираюсь затащить его под венец? «Да». Киваю я на выдохе и поджимаю губы. Я, конечно, знала, что Юра не обрадуется этой новости, да я и сама не в восторге, но не ожидала, что он будет так холоден со мной при встрече. «От меня?» уточняет он. «Да. Какой срок?» «Восемь недель». «Отличная попытка, детка. Только вот незадачка. Я вижу тебя впервые в жизни, а еще меня не было в стране три месяца. Поэтому прекрати этот развод, я на такое точно не куплюсь». «Что? Ты издеваешься?» «А, нет, погоди, я тебе надоела, и ты решил избавиться от меня таким образом. Да?» Не звонил целый месяц, не отвечал на мои сообщения, а потом вообще изменил номер. Знаешь, что Юра, это твой ребенок, и тебе придется позаботиться и о нем, и обо мне. Я подхожу к нему вплотную и тычу пальцем в стальную грудь, выражая тем самым все свое недовольство. Его выражение лица резко меняется, и пока мужчина ошарашенно смотрит на меня, я хватаю за ручку чемодан и проскальзываю в квартиру. Мало ли, что ему стукнет в голову. Вдруг захлопнет дверь прямо перед моим носом и я останусь на улице без работы, жилья и с ребенком под сердцем. И если уж ты говоришь, что впервые видишь меня, то откуда я знаю, что у тебя на спине шрам от ножевого ранения, ты пьешь по утрам кофе без сахара из зеленой кружки, ненавидишь морепродукты, а еще у тебя аллергия на кошачью шерсть. Я срываюсь на крик и с яростью в глазах прожигаю его взглядом. «Разузнала у моей бывшей?» Скептически спрашивает он, закрывает входную дверь и, скрестив руки на груди, внимательно рассматривает меня. «Да-да, а еще расположение комнат в квартире, макетов парусников в кабинете и о вечном беспорядке в гардеробной. Не выдерживаю я. Мне становится неуютно под его пристальным взглядом». Ощущение, словно передо мной абсолютно чужой человек, несмотря на то, что внешне это все еще тот самый парень, с которым мы познакомились на берегу реки. Он молчит, недоверчиво смотрит на меня, потирая пальцами отросшую щетину. Пространство между нами накаляется, мои руки дрожат от волнения, а ноги в миг превращаются в ледышки. На мгновение я забываю и жадно пожираю его взглядом. И я так скучала по нему все эти дни, искала причины, по которым он вдруг резко отдалился от меня. Пыталась не сорваться, чтобы рвануть в столицу и отыскать его, как сегодня. Сразу после того, как сделала 12 тестов на беременность, и все оказались положительными. Меня все еще трясет от неожиданной новости, а близость мужчины дурманит, лишая запала для ссоры. Ладно, детка, я пошутил. Неожиданно произносит Юра и начинает смеяться. На его щеках появляются милые ямочки, которые я так люблю, и сердце в груди начинает биться быстрее. Пошутил? Это не смешно. Нисколько. Поджимаю губы, а потом неуклюже делаю несколько шагов в сторону мужчины и утыкаюсь носом в его грудь. У меня совершенно нет настроения анализировать его странное поведение. Поэтому я просто отдаюсь во власть своих чувств и эмоций. Главное, что он рядом, со мной. Я не знаю, что делать, Юра. Меня уволили на прошлой неделе, за квартиру нечем платить. Дома будет скандал, если родители узнают, что я залетела после поездки к тетке на каникулы. Меня, наконец, прорывает. Я чувствую, как по щекам стекают капельки слез, и прижимаюсь к любимому еще больше. Тепло его сердце успокаивает, и я перестаю дрожать. Правда, Юра не спешит утешить меня. Его мышцы напряжены, он похож на каменную неподвижную статую, и на мгновение у меня создается ощущение, что ему неприятны мои объятия. «Ладно тебе, решим что-нибудь. Ты голодна?» Сдержанно спрашивает он. Я отрицательно качаю головой. «Нет». «Нет? Тогда, может, ты устала, хочешь прилечь?» «Да, не отказалась бы. Я неохотно отрываюсь от мужчины, встаю на цыпочки и тянусь к нему за поцелуем, но Юра делает вид, что не понимает моего порыва. Резко поворачивается в сторону и хватает мой чемодан. Идем, покажу твою комнату». «Мою комнату? Подожди». С недоумением смотрю на его спину, совершенно ничего не понимая. «Что происходит? У тебя есть другая?» Мужчина резко останавливается, устремляя в мою сторону раздраженный взгляд. «Слушай, я был в командировке, устал, хочу выспаться. А рядом с тобой я точно не смогу думать о сне. К тому же ты беременна, и пока доктор не скажет, что и с тобой, и с ребенком все в порядке, будем спать в раздельных кроватях». Его слова припечатывают меня к стене. «Это не тот Юра, которого я знаю. Мой Юра набросился бы на меня с порога и не давал бы спать до утра. «Мой Юра был веселым, нежным, игривым и страстным, а этот словно холодная ледяная глыба. И этому может быть лишь одно объяснение. У него есть другая женщина. Поэтому он перестал отвечать на звонки, поэтому не прикасается ко мне, не целует и уж точно не собирается провести ночь в одной постели. «Завтра моя мама устраивает семейный ужин». Поворачиваясь ко мне, говорит он... Думаю, это отличный повод представить тебя моим родным. Какое-то время он стоит в проходе двери, всё никак не решаясь уйти, разглядывает меня с ног до головы, словно видит впервые. Оценивает, усмехается своим мыслям и, когда я думаю, что вот сейчас он бросится ко мне, обнимет и скажет, что скучал все это время, просто молча покидает гостевую спальню. Вот теперь я точно не понимаю, что происходит». Я не могу уснуть. Смотрю в потолок и пытаюсь осознать все то, что произошло сегодня. Я беременна, беременна, беременна. Эта мысль бьет на батом в голове, вытесняя все остальное. И сейчас мне, как никогда прежде, хочется почувствовать поддержку моего мужчины, прижаться к нему, услышать что-то ласковое, а не находиться по разные стороны холодной стены. Мы познакомились с ним жарким июньским днем. Я только-только защитила дипломную работу и на радости рванула к тётке Тане, чтобы оторваться по полной перед тем, как начать взрослую, самостоятельную жизнь. Я люблю столицу, люблю приезжать сюда зимой из-за огромной елки на площади, катка, рождественской ярмарки и атмосферы праздника. Люблю приезжать летом, потому что город пересекает широкая река и можно целыми днями загорать на берегу и нежиться в прохладной воде. Юру я заметила сразу. Такого, как он, трудно пропустить в толпе отдыхающих. Он играл с парнями в волейбол. Его тугие мышцы переливались при каждом движении, а улыбка очаровывала с первого взгляда. Рельефные кубики на животе, накачанные руки и капельки пота, блестящие на солнце, сводили меня с ума. Я почувствовала легкую дрожь по всему телу и поняла, что вот он, мужчина моей мечты. Все пыталась придумать предлог, чтобы подойти к нему и познакомиться, и так задумалась, что пропустила тот момент, когда мне в лоб прилетел мяч. Так мы и познакомились. Я с шишкой на лбу, Юра, бегущий с бутылкой холодной воды. Один взгляд. «Одно прикосновение, и вот мы уже гуляем по ночному городу, а потом сгораем от страсти в его квартире». Месяц встреч, томительных ожиданий вечера, жарких ночей и болезненное расставание, потому что реальность такова, что мне предложили хорошую вакансию, и я не могла отказаться. А у Юры намечалась командировка. Несколько недель мы созванивались, переписывались. Я безумно скучала по своему мужчине, засыпала. Смотря на его фотографии в телефоне и мечтала, что в один прекрасный день он предложит мне приехать к нему. А потом наше общение резко сошло на нет. Весь месяц я хандрила, запорола договоры на работе и меня уволили. И вот я здесь. Мне страшно, что он бросит меня, все таки я не глупая девочка, чтобы не понимать, что мужчины не просто так перестают отвечать на звонки, пресекая любое общение. В голову лезут плохие мысли, первый шок от новости, которая ошарашила меня утром, проходит, и я корю себя за то, что такая несдержанная. Собрала чемодан, купила билет на автобус и, соврав родителям, что взяла отпуск и уехала к тетке, рванула к Юре. Боялась, что не застану его дома, боялась, что он давно уже с другой, но его слова о том, что мы едем познакомиться с его родителями, вселяют надежду. На то, что у нас все будет хорошо, и ребенок не останется без отца. Я ворочаюсь в постели почти до рассвета, а потом выскальзываю из-под одеяла и на цыпочках иду в спальню Юры. Он спит на животе, развалившись посередине кровати, и я сожалею, что в комнате царит мрак, и я не могу любоваться его прекрасным телом. Ложусь рядышком на самый край кровати и нежно провожу пальцами по его волосам. Любовь и нежность заполняют меня, успокаивая и убаюкивая.